Разговор с Кирой. Ищи мужчин, а не брюканосителей. Меня зовут Кира, мне тридцать шесть лет. Считаю, что работа, которой я занимаюсь, приносит мне удовольствие. Денег на жизнь хватает. Я работаю сама на себя. У меня бизнес со строительным делом. Два года назад развелась с мужем, так как он был алкоголиком. Я его долго терпела. Дочке восемь лет. Я понимаю, что на сегодняшний день я не вижу мужчин, а только брюконосителей. Пытаюсь работать над собой, пытаюсь чему-то новому научиться, работаю над собой. Вопрос такой: как мне увидеть рядом мужчину, если дочь отнимает почти всё моё время? Ребёнок стал уже достаточно взрослым, и она частично тянет одеяло на себя, требует много внимания. Что меня больше всего раздражает? Не надо уделять ей много внимания. А если есть совместные интересы, бассейн, например. Тогда ты не только уделяешь ей время, но и себе удовольствие получаешь. Это очень здорово. А то, что мужчины у тебя нет, дело поправимое. У тебя же свой бизнес, можешь скакнуть вверх. Могу. Вот и ищи наверху. Там точно будут мужчины, а не брюконасители. Когда у тебя бизнес пойдёт в гору, то и муж появится тот, что нужен.